С тех пор, как она ушла из БВ, она мечтала о том, чтобы самой изготовить меч. Она уже давно придумала, каким будет этот меч, и ждала момента, когда сможет его выковать, так что ей обязательно нужна была работа у оружейника. От Жана она знала, что кузнецы, в отличие от торговцев, не работали в кожаных шатрах, а получали на время турниров в свое распоряжение каменные сараи или конюшни. Каждый кузнец привозил с собой горн и наковальню, а также инструменты, меха и стол для товаров. Когда Элен вошла в кузницу и залюбовалась инструментами кузнецов, ей стало жарко. Тут можно было купить мечи, ножи, рукояти и ножны, шлемы, цепи, копии разнообразной длины, наконечники и даже моргенштерны, секрет изготовления которых — Рыцари узнали от сарацинов, участвуя в крестовых походах. Что уж было говорить о щитах, оковках и украшениях для оружия. Жан подошел к одному темноволосому мужчине. Судя по его товарам, он был знатным оружейником. — Пьер! — Жан поздоровался с ним, словно со старым знакомым. — Я пришел, чтобы предложить тебе пари. Затем мальчик повысил голос и почти крикнул. «Слушайте, кузнецы, я предлагаю Пьеру или любому из вас пари. Если мы выиграем, то эта женщина получит работу. Если проиграем, то она неделю будет работать на победителя бесплатно». Кузнецы взглянули на жана без особого интереса. Они не были заинтересованы в незнакомой женщине, как в работнике, даже если бы она работала бесплатно. Пьер вообще никак не прореагировал на слова Жана, так что тому пришлось подлить масло в огонь. «Вы что, боитесь проиграть пари, мастер Пьер?» Кузнец пробурчал что-то невнятное и упрямо отмахнулся. Элен совсем потеряла надежду. «Они даже не дадут ей возможности показать, что она умеет. Но «Ну я же тебе говорил, друг мой, что эти кузнецы женщин боятся больше дьявола» в особенности, если женщина так красива, как твоя подруга, и к тому же разбирается в своем ремесле. Представь себе, что о них подумают, если женщина докажет им, что может ковать не хуже любого из них. Тут уже будет задета их честь». В толпе поднялся недовольный гул. Элен только сейчас увидел Анри Ле Норуа, к которому обращался Жан. Вокруг них собралось несколько кузнецов. Несмотря на то, что она была уверена в своем мастерстве, она боялась подвергать себя и Жанна опасности. А вот за Анри она была спокойна. Он был достаточно сообразительным, чтобы извлечь выгоду даже из ее проигрыша. «Что вы хотите этим сказать?» — спросил кузнец. «Пьер. Эта женщина утверждает, что кует не хуже любого мужчины. Что вы на это ответите?» — спросил Анри, нагло ухмыляясь. — Вижу, вам не хочется соревноваться. Или, может быть, вы боитесь? — Пускай идет соревноваться с кузнецами, подковывающими лошадей. — Нам тут неумехи не нужны, — проворчал Бьер. — А я не неумеха, — самоуверенно заявила Элен, хотя душа у нее ушла в пятки. — Выковать такой нож или меч, — она указала на его стол с товарами, «Это, несомненно, искусство, и вы им хорошо владеете, мастер, но я владею им не хуже и готова с вами посоревноваться».